Но их едва можно было различить взгустившейся темноте, приближавшийся иногда к свану призрак женщины, произносившей ему на ухо несколько слов, просивший проводить ее домой, заставлял его вздрагивать. С тоскою вглядывался он в эти неясные фигуры, как если бы среди теней мертвецов в подземном царстве он искал Эвридику. Из всех способов зарождения любви.